Маркус Зорген Фрей Трансхюменизм Когда подключение к другому мозгу через служебный амнилинг кончается, наступает блаженная пауза. Ее, впрочем, можно не заметить, если не ждать специально. Чем-то это похоже на эфирное опьянение. Помню еще с детства на поверхности планеты. Мир исчезает. Растворяется в пустоте И становится ясно Что все прежнее было Обманом и сном Вот только истина Не проявляет себя никак В эту секунду почти понимаешь Кто ты есть в действительности Почти Потому что в точности Как с эфирным опьянением Всякий раз не хватает Крохотного шашка Кажется, будто приблизился К величайшей тайне И сейчас постигнешь ее, но вместо этого шарниры реальности опять поворачиваются не туда. Приходишь в чувства и вспоминаешь, как обстоят дела. Я, Ланисто Фуск, на самом деле, никакой не Фуск. Я баночник первого таера. Клиент и одновременно сотрудник Transhumanism Инкорпорейтед. Мое имя Маркус Зоргенфрей. Можно Марк? На это интернациональное погоняло я откликаюсь тоже, хотя родители окрестили меня именно Маркусом. Как меня называют, мне давным-давно безразлично, и на каком языке тоже. Если надо, заговорю на любом. Я родился в Сирии в семье сильных петербуржцев и теоретически веду свой род еще от прикарбоновых дворян, хотя не очень понимаю смысл этого оборота. Моя двуногая жизнь кончилась так давно, что я ничего про нее не помню. Почти все личные воспоминания добровольно сданы мною в архив еще век назад». Национальности, возраста и личной истории у меня теперь нет. Есть только хорошо оплачиваемая корпоративная лояльность. Баночник — это и грустно, и весело. Я уже никогда не смогу пройти сам между колоссом Нейрона и Колизеем. И дело здесь не в том, что колосс Нейрона более не существует. Дело в том, что у меня нет тела. Я просто мозг в подземном цереброконтейнере, или, как чаще говорят, банке. Когда-то давно я добился успеха на проклятой небом поверхности планеты и купил счастливый билет в ее глубину, в бессмертие. Мой мозг существует в стабильном подземном мире, где сосредоточены все богатства, знания и власть. Отделённый от тела мозг, можно сказать, бессмертен. Он почти не старится, частично регенерирует, спасибо корпоративной науке, и может долго висеть медузой в спинномозговой жидкости. По человеческим меркам практически вечно, но только в том случае, если вечность оплачена. Теоретически такой мозг тоже когда-нибудь умрет. Но бояться надо не этого. У большинства баночников проблемы возникают куда раньше. Transhumanism Corporate не занимается благотворительностью и отключает банку от систем жизнеобеспечения, когда завершается оплаченный срок. Этот крест несем мы все. Любой из баночных счастливцев обречен. Даже третий Кончится... Через 300 лет. Поэтому приходится работать и копить, заранее продлевая свой срок. Только что кончившееся погружение в чужую душу — часть моей работы. Я корпоративный следователь службы безопасности Transhumanism Incorporated. Официально она называется отделом внутренних расследований. Неофициально — Инквизиции. Это второе название ввел наш начальник, адмирал-епископ Ломас. Он действительно адмирал и действительно епископ, правда, занимал эти должности в разное время с интервалом в сто лет. Мозг с большим жизненным опытом. Мой земляк, древний поэт, ушедший в гнилую петербургскую почву, когда-то завещал начальству — «Души прекрасные порывы». Ломас это умеет. Он заметная шишка в Transhumanism Incorporated. Поговаривают, что он на самом деле AI, но доказательств ни у кого нет. И эти слухи, скорее всего, он распространяет про себя сам. Наша корпорация создала гигантскую баночную галактику, на периферии которой мерцает крохотной звездочкой — мой мозговой контейнер, спрятанный в подземном бетонном бункере. Галактика — это десять баночных тайров, как бы ступеней богатства и бессмертия. Срок нашей жизни зависит от контракта. На одиннадцатом тайре скрывается прекрасный Гальденштерн, глава корпорации, таинственный и загадочный хозяин баночного мира. Скорее всего, просто миф. Баночники могут каждый день наблюдать его восходы и закаты. Утром — это божественная антропоморфная фигура, взмывающая в небо, а вечером — красный метеор, уходящий за горизонт. Такова, объясняют нам, символическая ментальная анимация. Можно сказать, логотип заведения. Когда живешь в банке долго, перестаешь это замечать, как шум холодильника на земле. Кроме этих закатов и восходов, про Гальденштерна ничего толком не известно, и многие думают, что это просто универсальная отцовская фигура. Так сказать, красивая елочная звезда, помещенная корпорацией в центр баночного мироздания. Вернее, черная дыра. В центре каждой галактики должна быть сверхмассивная сингулярность. Вот прекрасной и есть такая прореха в пространстве времени, не излучающая никакой информации. По сравнению с поверхностными людьми, не способными видеть прекрасного из-за времени своих кожаных одежд, Гальденштерн поистине вечен, но и мне жаловаться грех. Моему мозгу очень много лет, но я их не ощущаю. На меня не давит груз прожитого, поскольку в служебных целях мою память постоянно модифицируют и оптимизирует. Все, что окружает меня, — это создаваемая корпорацией галлюцинация. По внутреннему самоощущению мне лет 30-35, оптимальный служебный возраст. И все мои аватары подбираются под эту цифру. Правда, в тех случаях, когда я становлюсь женщиной, я делаю себя лет на 10 моложе. Но это поймет любая. Легко ли быть молодым, если твои мозги, которые век хранятся в цереброконтейнере, спрятанном глубоко под землей, и у тебя больше нет тела. Когда такой вопрос задают белокурые, легкомысленные, скоропортящиеся киски с поверхности, с ними меня сталкивает иногда служба иногда досуг, они исходят из дикого предположения, что мозг, хранящийся в банке, действительно ведет жизнь парализованной медузы. Для внешнего наблюдателя, конечно, все так и обстоит, но дело в том, что подобного наблюдателя у баночного мозга нет. Банка вовсе не из прозрачного стекла, как думает весь нулевой Тайр. Такое предположение основано на рекламных клипах Transhumanism Incorporated, снятых два или три века назад. Но эти ролики не следовало понимать буквально даже тогда. Булькающая кислородными пузырьками зеленая жидкость, омывающая розовые извилины — символ непобедимой жизни. Мозг в банке не виден никому. А вот сам он видит все, что хочет. Вернее, все, что позволяют средства. Ну а в рабочее время приходится наблюдать положенное по службе. Пространство, где баночные мозги встречаются друг с другом по работе, можно оформить как угодно. Можно устроить даже так, что коммуницирующие друг с другом умы будут воспринимать разное. Одному, например, будет казаться, что он сидит в шезлонге на пляже, а другой увидит вокруг... «Ледяную ночь». Это несложно, но в практическом плане такой сеттинг затрудняет общение. Один из собеседников берет пляжный мяч, а другому кажется, будто тот поднял обледенелый булыжник. Говорить о делах становится нелегко. Чтобы избежать неудобств, служебные пространства корпорации Transhumanism Incorporated. Выглядит одинаково для всех посетителей. Если контора стилизована, например, под Персидский дворец, все видят одни и те же изразцы и мозаики. Но сам дворец можно сделать каким угодно. Дизайн зависит только от начальственных предпочтений. В этом смысле корпоративная политика очень либеральна. Отдел внутренних расследований, где я имею честь служить, соответствует вкусам Ломаса. Адмирал-епископ ценит карбоновую культуру, любит старые фильмы, и по его эскизам наш офис оформили в духе древних фантастических кинофраншиз. Конечно, со множеством дополнений и удобств, оплаченных из бюджета корпорации. «Самому такое ретро-будущее не придумать. Я бы, во всяком случае, не смог. Мы встречаемся с адмирал-епископом в пространстве, похожем на нечто среднее между готическим собором и рубкой космического крейсера. Темные стены, диагонально раскрывающиеся двери, черный космос в огромных окнах. Мы выглядим соответственно» черные мундиры, золотые аксельбанты и палеты, монокли, бакенбарды, вощеные усы и прочие представления о прекрасном. У баночных трудно разделить интерьер и экстерьер. Чем выше чин, тем меньше золота и больше черноты. Обстановка настраивает на суровый торжественный лад». У такого двухсмысленного с точки зрения культурных ассоциаций дизайна есть причины. Мы, если честно, служим не совсем добру. Мы служим корпорации. А эти понятия не всегда синонимы. Интерьер и униформа намекают на это каждому просителю, входящему под грозные своды нашего офиса. Впрочем, все не так мрачно, как кажется с первого взгляда. У нас в штаб-квартире есть боулинг, сауна, горнолыжная трасса с подъемником, открытая палестра. Да-да, мы очень любим спорт. Но для баночника это просто генератор нужной мозговой химии, обменивающий усталость на гормоны. Еще у нас есть... Курильня опиума в колониальном китайском духе. Прёмся мы, естественно, от внутренних опиоидов. И даже мультиролевой публичный дом с канканом, блэк-джеком, кофе и экранизированными номерами, где возможно все. Но Ломас наверняка записывает наши приключения на память, так что тайно насиловать его аватара будет неразумно. Баночная жизнь куда слаще земной. И адмирал-епископ делает все, чтобы мы про это не забывали. Я вошел в огромный кабинет адмирал епископа в 10.30 утра, сразу после ознакомительного погружения. Баночные офицеры не опаздывают. В нужное время система сама коммутирует их внимание в назначенную точку. Ломас сидел за огромным столом, черный, как шахматный ферзь. На его адмиральском мундире блестело лишь несколько золотых значков ранга и лампасная нить. Его аристократическое породистое лицо, как всегда, выражало спокойствие и уверенность в торжестве того конкретного добра, которое охраняет в настоящий момент Наша организация. Портрет прекрасного Гальденштерна над его головой был выдержан в темных тонах. Мифологический глава Transhumanism инкорпорейтед в виде мистической фигуры. Хламида, капюшон, посох в руке. Черты лица неразличимы, лишь золотой свет летит из капюшона, освещая человечеству путь. В ежедневной ментальной анимации, которую видят баночники, Гальденштерн совсем другой. Картина как бы намекала на тайное корпоративное знание, недоступное профану. Тонко, адмирал, весьма тонко. Адмирал-епископ улыбнулся и встал мне навстречу. Перегнувшись через стол, он протянул руку и ждал в этой позе, пока я пересеку безмерную пустыню его кабинета смерцающим в окне Сатурном. Кто-то из наших, помнится, сказал, что Ломас в своем кабинете похож на мышиный сперматозоид, пытающийся оплодотворить слоновью яйцеклетку. Иногда у него это почти получается. Но из-за того, что вокруг так много пустоты... Он выглядит одиноким. Я улыбнулся в ответ Ломосу чуть шире, чем требовал служебный этикет. — Садитесь, Маркус, — сказал он. — Коньяк, сигара. Это у Ломоса обязательный ритуал. Перечить неразумно. Многие думают, что он таким образом подключается к подчиненному мозгу. Если правда имеет полное право. Спасибо руководству. Дополнительный уровень контроля оформлен весьма куртуазно. Адмиральский коньяк и сигара штырят по-настоящему. А ведь мог, как говорится, и бритовкой. Начальство есть начальство. Не откажусь. Ломос нажал на кнопку, прошло полминуты, и в кабинет вошла пожилая помощница с подносом. Граненые стаканы, похожие на небольшие ведра, хрустальный флакон с темно-оранжевой жидкостью, овальная пепельница с двумя уже раскуренными кубинскими сигарами. Ломас знает толк в крепких напитках и сигарах. На его вкус можно положиться. Я выпустил несколько клубов благовонного дыма и отхлебнул драгоценного коньяку. «Одиссея Людовика XIII. мольба клопов о бессмертии, пронзительный луч спиртового заката в янтарном небе». «Бесподобно! Чтобы так жить, надо учиться», — произнес Ломас свою любимую присказку. «Ей, наверное, больше лет, чем нам с ним вместе». «Чему именно?» — переспросил я невинно. «Так жить!» — ответил Ломос. чем уже еще?» «Мы учимся каждый день, адмирал. У вас?» Ломос еще раз пыхнул сигарой и положил ее в пепельницу. Обычно после шутки проучиться так жить начинается служебный инструктаж. «Ну как, ознакомились с контекстом?» «Да», — сказал я. «Блок слонистый. Запись Фида. Судя по датам, не совсем свежий». Ломас кивнул. Встреча Фуска с императором произошла около двух недель назад. Это был самый удобный способ показать цель. С тех пор случилось много нового. «Хотите отправить меня туда?» Ломос откинулся на высокую спинку своего трона. Похожую на стиральную доску из затеснения на черной коже и глотнул коньяку. Вы необыкновенно догадливы. Вам интересен древний Рим? Я бы предпочел командировку в Юрасик. Вы про этот бутик для новобрачных, где становятся динозаврами? Да. Добьетесь успеха в Риме. Потратите премию на динозавров. Вы вообще слышали про симуляцию Рома-3? Я имею в виду до инструктажа. Не доводилось. Про корпоративный тотализатор на их гладиаторах тоже не знаете? Он популярен на верхних тайрах. Что-то мельком. Вы определенно не в теме, несмотря на ваше римское имя, сказал Ломас. Я так и предполагал. Это хорошо. Почему? Мне нужен человек, способный увидеть все свежими глазами. Он может заметить неожиданное. Итак, что предпочитаете? Мой рассказ о ситуации или меморолик? Ролик вводит в курс дела быстрее, но отказываться от личного инструктажа адмирала-епископа как минимум неразумно. Во-первых, это невежливо. Во-вторых, меморолик можно посмотреть и позже. В-третьих, в постановке задачи бывают неофициальные нюансы. А если Ломас готов потратить на меня время, значит, причина есть. — Ваш личный инструктаж бесценен, адмирал, — ответил я. — Если останется время на клип, тоже не откажусь. Ломос шевельнул пальцем, и над столом зажглась панорама города на холмах. Между холмами текла река, было много пестрых зданий с колоннами, видимо, подумал я, всякие министерства, казначейства и дворцы правосудия. Они увеличивались, когда я начинал их разглядывать, и тогда я видел уйму разных статуй, везде, где можно, даже на крышах. В центре города белел огромный каменный стадион, а рядом торчал высоченный золотой истукан в чем-то вроде тернового венца. Недавно я гулял рядом. «Вот это и есть Рома-3», — сказал Ломос. «Вид с виртуального дрона. Симуляция создана для клиентов корпорации, желающих ехать в античность». — В симуляции только сам Рим? — Нет, там вся Римская империя. Но большая часть клиентов корпорации обитает в Риме. Если поедете куда-нибудь на Парфянскую границу, придется жить среди кое-как сгенерированных НПР. Любить и убивать их можно без проблем, но по душам с вами никто не поговорит. Вернее... Говорит, конечно, но это будет чат-бот. Некоторым мизантропам, кстати, нравится именно это. Люди менее достоверны. А почему Рим номер три? Есть еще Рома-1 и Рома-2. Гораздо более точные с исторической точки зрения, но локальные проекты. В одном сейчас 49 девятый год до нашей эры, а в другом — 273-й год нашей. Первый и второй Рим — вспомогательные симуляции, существующие на доход от главного коммерческого пространства. Там решают культурные уравнения и разрабатывают римские идентичности, закачиваемые потом в клиентов. А какой год в третьем? «Где-то конец». Третьего века. Но Третий Рим не вполне точные с исторической точки зрения симуляция. Она достоверна только субъективно. Вы понимаете, что это значит? «Да», — сказал я. «Перед подключением я читал этот, э, ну, рекламный буклет предисловия императора. Я подготовил другие материалы. Прочтете тоже?» Главное назначение Рома-3 — обеспечить стопроцентную иммерсивность. Клиенты корпорации живут там годами, иногда даже десятилетиями, не выходя из сквозь античного транса. Многие запрещают будить их до смерти. Я имею в виду римской смерти. После этого, конечно, они приходят в себя, каждый на своем тайре. — Вы со мной? — «Пока все более-менее ясно», — Ломос отхлебнул коньяку. «С гладиаторами обстоит несколько иначе», — сказал он. «Про это тоже не слышали?» «Я виновато развел руками». «Так и думал», — сказал Ломос. «Гладиаторы — это баночники первого Тайра, исчерпавшие свой срок и не способные найти денег на его продление». Иногда это баночные преступники. Все они добровольно соглашаются сражаться в Колизее, подписывают контракт с корпорацией и получают цирковую идентичность, разработанную специалистами из Рома-2. Они живы, пока сражаются на арене. Ну, или обслуживают процесс. Ланиста Фуск, к которому я вас подключал, тоже из их числа». «А зачем они соглашаются?» — спросил я. «Какие у них перспективы?» «Если Цезарь посылает кому-то из них деревянный меч, гладиатор получает второй баночный тайр. Целых 200 лет счастливого бытия. Но если он гибнет, то умирает по-настоящему. Тотализатор приносит корпорации большую прибыль». «Там делают серьезные ставки многие богатые баночники. Ломос положил на стол черную папку с тесемками. «Все есть в материалах. И протетализатор тоже». Адмирал-епископ уважает печатные материалы. «Читать любят далеко не все наши инквизиторы, и многие видят в этом служебное издевательство. Но Ломос, похоже, искренне считает, что так удобнее». Понятно, сказал я. Проблема с тотализатором? Кто-то жульничает? Ланисто Фуск? Нет. Я подключил вас к Фуску с единственной целью. Показать Порфирия, к которому его везли навстречу. Нас будет интересовать именно император. А Фуск не может нам помочь? Во-первых, он не наш сотрудник, а минус первый тайр Живет в симуляции на правах гладиатора. Его баночный срок давно кончился. Если он оплошает, его могут выставить на арену. Во-вторых, он уже говорил с императором, чему вы были свидетелем. Больше им встречаться незачем. А почему вы не подключите меня к самому Парфирию? Есть же Амнилинг. Мы можем получить доступ к любому фиду». Ломос наклонился над столом, как бы приближая свое лицо к моему. Из-за ширины его стола это выглядело немного комично. «Не к любому. Нет. К императору Порфирию мы подключиться не можем. Во всяком случае, так как к этому ланисти для нас с вами он останется внешним объектом. «Почему?» «Этого я сказать не могу. Во всяком случае, пока. У вас нет нужного допуска. Но как я смогу работать над делом, не зная, сможете, Маркус? Ваша задача не знать всякие нюансы, а внедриться в ближний круг Порфирия. Стать его доверенным лицом!» «Каким образом?» «Рома-2 срочно готовит вам римскую идентичность. Она обеспечит такую возможность». «А кем я буду?» «Наши нейросети как раз просчитывают различные способы внедрения. Есть разные варианты. Вам нужна маска, способная открыть любые двери. Но одновременно вы не должны вызывать подозрения». «Хм, интересно, — сказал я. — Проституткой вы меня не назначите? — По описанию, самый раз. — Ломас засмеялся. — Кажется, Рома-2 хочет сделать вас вавилонским магом. Но насчет проститутки... — мысль ценная. Так что берем запасным вариантом. Хе-хе, шучу. Скоро все узнаете на месте. «Окно откроется вот-вот. Дождитесь сброса у меня в приемной. Там удобные кресла. Он положил ладонь на черную папку и послал ее мне через стол. «Прочтите пока. Там есть про вашу идентичность. И еще много полезного». «Сколько времени до сброса?» «Полчаса. Или около. You know the drill?» По первому зумеру появится дверь. Услышьте второй, двигайте вперед. Дальше сориентируйтесь. Новая идентичность накроет вас постепенно, за минуту или две. Потом вы меня забудете. Так что хе, радуйтесь отпуску. Я указал на папку. А если не успею дочитать, ничего страшного. Наверстаем после сброса. Контекстная прокачка? Ломас кивнул. Я это ненавижу. Никто не любит, улыбнулся Ломас. Благодарю за угощение, сказал я, вставая. Великолепный коньяк, а сигара просто божественная. Кахиба настоящая, ответил Ломас. Такие делали в 20 веке лично для Фиделя Кастра. Работать в Transhumanism Incorporated Это почти как бороться за освобождение человечества. Я козорнул, повернулся и, остро ощущая свою крошечность, побрел к двери на другом конце адмиральского кабинета. В приемной, правда, стояли удобнейшие кресла, и я устроился в одном из них. В черной папке было много бумаг. Сверху лежало предисловие императора, рекламная брошюра симуляции Рома-3 с белым раморным колизеем. Подобные буклеты в баночных пространствах раскладывают в общественных присутствиях в точности как на Земле. Ее я уже читал перед подключением к Фуску, но все-таки проглядел еще раз. Интересным было то, что текст подписал сам император. Ломас дважды подчеркнул его имя красным маркером. Вероятно, Порфирий вышел из симуляции, чтобы это настрочить. Или работают помощники. Если Порфирий написал это сам, значит, он как минимум не полный дурак. Объяснил принцип работы симуляции так, что понял даже я. Под брошюрой лежал конверт с сургучной печатью с эмблемой корпорации. «Ломос — такой ломос. Я сломал сургуч». «Секретно. Служебная идентичность и метод внедрения. Имя — Мардук. В Риме пользуется схожим по звучанию «Маркус». Прямо моя собственное. Очень удобно. Фамилия — Забаба Шамэддин» что на вавилонском диалекте Акадского... Дальнейшее я для ясности пропустил. Всякие там смыслы и значения лучше всего подсасывать в момент необходимости. Возраст 35 лет. Мой обычный служебный. Прощай, молодость. Род занятий. Жрец из Вавилона на заработках в Риме. Интересно, жрец на заработках... Чем, спрашивается, может подрабатывать в Риме Вавилонский жрец? Вот скоро и узнаем. Служебная идентичность. Высокорожденный потомок древнего дома, понтифик, которому служит блаженная регия священным огнем Весты. Также Авгур, почитатель преподобной тройственной Дианы, халдейский жрец храма Вавилонского Митры и в то же время предводитель тайн могучего святого Таураболия. Наизусть учить не буду. Подкачаем. Процедура внедрения. Маркус в шелковой мантии с весминовым тирсом на плече входит в першественную залу и сводит знакомство со знатными матронами. Одна из которых после интимной близости представляет его императору, увлекающемуся магией. Хм, многообещающе. Что такое Жесминовый Тирс? Ага, посох, увитый листьями. Жасмин, наверное, чтобы лучше пахло. Дальше пошла стопка материалов по цирковому тотализатору: статистика, рисунки бойцов, и их оружие, уверение в кристальной честности конторы. Их я проглядел быстро, останавливаясь только там, где Лома составил метки своим маркером. По некоторой разухабистости тона у меня возникло подозрение, что все это тоже писал император Парфирий или тот, кто сочинил его предисловие. На гладиаторов в цирке ставят огромные деньги. Там летают такие гринкоины, что цирковой тотализатор изучают под множеством микроскопов. В этом задействовано несколько серьезных структур, как внутрикорпоративных, так и внешних, по отношению к Transhumanism Incorporated. «Будете смеяться, но они в нашем мире еще есть. Многие игроки в цирковой тотализатор сомневаются в честности наших процедур, особенно когда проигрывают. Зря. Хотя по-человечески понятно. Наш бизнес приносит слишком хорошую прибыль, чтобы ставить его под удар. Корпорация жульничеством не занимается». Но это не значит, что мы никак не управляем, например, жеребьевкой. Следует признать открыто, мы ею управляем, даже попросту направляем ее. Это неизбежно и необходимо. Есть устоявшиеся за века пары гладиаторов-антагонистов. Например, если вы видите на арене секутора, вы догадываетесь, что драться он будет с ритиарием. У секутера круглый шлем специально для того, чтобы его не цепляла сеть. Ну и глазницы, маленькие, сложнее попасть в них трезубцем. Мурмиллион чаще всего будет драться с траксом или с гопломахом. Гопломах с траксом или с мурмиллионом. И так далее. Нарушения устоявшихся соответствий возможны. Но последствия должны тщательно просчитываться. Честность корпорации проявляется не в том, что мы никак не вмешиваемся в организацию боя. Она в том, что мы делаем процессы понятными и открытыми. Подготовка гладиаторов, судейство, проведение матча — все предельно прозрачно. Для тотализатора важнее всего цирковой рейтинг бойца. си Это цифра от 1 до 9 с двумя десятичными знаками. Например, 2.78 — это так себе. 4.65 — это уже хороший. Больше 8.5 не было ни у кого за всю историю тотализатора. Обычное значение где-то около 4 Определение циркового рейтинга — целая наука и высчитывают его с запредельной точностью. Гладиаторы во время подготовки дерутся со специальной программой и несколько нейросетей, действующих по разным алгоритмам, должны выставить им оценки. Затем цифры усредняют. Рейтинг важен потому, что позволяет определить шанс выигрыша. Ставки 50 на 50 будут делать только на бойцов с одинаковым CR в устойчивой паре. Если рейтинг разный, ставки будут, например, 43 на 57 или вообще 22 на 78. Тут у каждого циркового брокера своя наука. Обмануть программу, выставляющую рейтинг, невозможно. Гладиаторов тестируют в специальном гипносне, где не актуальны любые военные хитрости. Программа выявляет боевой потенциал бойца предельно корректно и контролируют ее не люди, с ними всегда можно договориться, а другой алгоритм такой, что не приведи Юпитер. Да, мы меняем возможности наших бойцов, усиливаем слабых, и ослабляем сильных. Но это всегда находит отражение в их цирковом рейтинге. Мы стараемся, чтобы рейтинги были близки. Это делает бой непредсказуемым и интересным. И технически совсем нетрудно, поскольку все происходит в симуляции. Мы можем управлять результативностью атаки и защиты в самых широких пределах. Но сами цирковые рейтинги, повторяем, определяются после подобной настройки совершенно честно. И они доступны всем. Вы знаете про наших бойцов то же самое, что знаем про них мы. Никаких темных лошадок на наших скачках нет. «Ну, если бы не было, — подумал я, — тогда в этом не приходилось бы уверять. Наверняка бывают исключения» но всем про них не следует знать. Задребезжал зумер, и перед моим креслом появилась светящаяся дверь. Пора. У баночного мозга нет тела, но его внутренняя карта остается. Перед коммутацией следует принять позу, в которой окажешься в новом пространстве. Я встал. Прозвенел другой зумер, и дверь открылась. За ней не было видно ничего конкретного, только свечение. Но мне почудилось, что я слышу тихую музыку. Я выдохнул. Опять внутримозговая условность, но так легче. Сложил пальцы правой руки так, чтобы в них удобно лег Тирс, приветливо улыбнулся и шагнул вперед. Вот только никакой першественной залы с матронами за дверью не оказалось. Там была арена.